Глава сорок вторая. Влад смотрел на победно хохочущего человека с недоумением. В сомнении покачал головой, потер ладонью лоб. «Ну, не знаю, я еще не получил от них дары». «Получишь», — пообещал Полищук, «но от нас получишь много больше. Мы хотим привлечь твое племя на свою сторону. Я еще не видел такой совершенной системы водозащиты, плотной кутикулы. Понимаешь, о чем я?» «Понимаю», — ответил Влад глухо. По нервам пробежал холодный страх, спросил с усилием. «А как же полчи? Они совершеннее?» По лицу Полищука пробежала тень. Он покачал головой. «Какие совершенные, если ты сразил одного, от другого ушел, но главная их беда в другом. Поймешь ли, но эти люди придуманные, их делали мы, генетики, как в твоем племени делают верховых Димов». Влад возразил негодующе. «Димы рождаются сами». «Я знаю, как их получают», — сказал Полищук. «Хорошо, знаю. Над ними начали работать еще в первую экспедицию Енисеева. Там у легендарного Алексеевского был муравей по имени Дима. Вот по его имени и пошла эта порода. Когда муравьи еще не муравьи, а только яйца, а они одинаковы. Как и личинки первого возраста. Любую можно вырастить, хоть крупноголовым солдатом, хоть большебрюхим фуражиром, хоть шустрым разведчиком, хоть сонной мелочью вроде нянек». «Все дело в том, как кормить, верно?» «Кстати, муравьи сами уже миллионы лет выращивают те стазы, которые им нужны. Правда, им нужно не так уж и много. А вы, люди, начали вмешиваться тоже, только уже для себя, родимых. Из стаза разведчиков или фуражиров выращиваете послушных верховых муравьев». «Дима из стаза солдат», — прервал Влад с благородным негодованием воина, который защищает другого благородного воина. «Извини, я не хотел его оскорбить». Конечно, солдат еще лучше. Устойчивое поведение. Так вот, мы пытаемся подправить развитие людей. Вы муравьев, а мы вносим изменения в развитие людей. На стадии яйца, личинок. Люди тоже бывают личинками разного возраста. Знаю, прервал Влад хмуро. Очень хорошо, сказал Полищук с удовлетворением. У нас, к сожалению, получаются уроды. Умирают почти сразу. Немногие выжили, но оказались глупее животных. «Получеловеки! Полчи! К тому же стерильны! Мулы!» Влад с недоверием покачал головой. «Тогда вы просто боги! Я думал, полчам лет по двадцать!» Полищук досадливо отмахнулся. «Была группа энтузиастов намного раньше. У нас, словом, все погибло. Уцелели только двое полчей, да еще несколько чудовищ по непроверенным слухам убежало в лес. Влад смолчал, что видел их, размножившихся, жутких» и что эти чудовища уже стали кошмаром леса. Полищука осматривал его хозяйски. Голос прозвучал оценивающе. Так говорил бы Джампер о своем скакуне. Мы подхватили знамя запретной ныне генной инженерии. Ты нам интересен как близкий к идеалу образец. Если бы вы были такими же дикарями, как Джамперы, твое племя наверняка не поняло бы нас. То мы бы тут же убили тебя. Ты опасный противник. Уничтожал джамперов, избежал всех ловушек, убил несокрушимого полча. Но сила мудрых в том, что врагов делают друзьями. Разве ты не хотел бы, чтобы весь мир населяли твои дети?» Влад посмотрел с еще большим недоверием, глаза лишь на миг вспыхнули восторгом. Тут же произнес ровно. «Любой мужчина мечтает населить мир своими детьми. Если не наяву, то видит во сне. Это сладкая мужская мечта. Но я знаю, что такое невозможно». Полищук даже чуть наклонился вперед. Так пристально всматривался в варвара, вслушивался в изменившийся тамбур голоса. «Так думаешь? Мы покажем тебе такое, что поверишь». «Я хочу встретиться со своими нанимателями», сказал Влад внезапно. Полищук поморщился, откинулся к стене. «Их приведут. Это все потому, что я хочу, чтобы ты сотрудничал добровольно». В последних словах прозвучала угроза. Он ушел, а Влад сел в углу и опустил голову на колени. Он в полном отчаянии. Пусть видит. Он не знал, сколько прошло времени. Но когда дверь отворилась, в коридоре стояла касса. Сильно похудевшая, все еще разрисованная цветными треугольниками и полосами. Глаза тревожные, в них блестят слезы. Просияла, бросилась через порог, прижалась к Владу всем телом. В коридоре остался в своем нелепом скафандре полищук. Рядом с ними переступал с лапы на лапу полч, все старался загородить с собой хозяина. Полищук успокаивающе помахал рукой. «Как видишь, мы слово держим». Дверь опустилась, Влад прислушался, но удаляющихся шагов не услышал. Кася дрожала, прижималась как к дереву. Влад погладил ее по голове. «Ну-ну, все замечательно, мы нашли твоих беглецов, разве ты не этого хотела?» Кася вскинула голову, с надеждой и страхом смотрела в его синие глаза, Ее лицо было мокрое от слез, с распухшими губами. «Лучше бы не находили», — шепнула она. «Что будет с нами?» «Зависит от нас», — ответил Влад, хотя чувствовал себя совсем не так уверенно. Его руки все еще обнимали ее, но едва-едва. Захочет отодвинеться. «Где Семен?» «Он сломал ноги, сильно избит, ранен. Я не знаю, что на него нашло». «Нас взяли сонными, но он, еще не просыпаясь, одному сразу сломал спину, а другому раздавил череп». «Великий воин!» – пробормотал Влад с почтением. Он опустил глаза. «Стыдно! Тонкошкурик ведет себя, как подобает, а он, Влад, сын кремня!» «Пусть будет легка твоя охота в небесных полях!» «Что сделают с нами?» Влад отвел глаза. «Его будущее неопределенно. Здесь, в самом деле, многое зависит от него самого». А вот судьбы Кассии и Семена явно скоро оборвутся, несмотря ни на что. Что говорили вам? Ничего, сами спрашивали. А станции? Нет, она их не интересовала. Возможно, здесь с исследованиями ушли намного дальше. Они ведь в самом деле сумели захватить с собой самое лучшее, но хотели знать, какие племена мы встречали, какие взяли образцы, сразу забрали наши карты, много спрашивали о тебе. Влад насторожился. «Что ты сказала?» Кася снова опустила заплаканное лицо ему на грудь. «Что могла сказать? Только правду, что ты самый сильный, смелый, находчивый из всех людей!» Расспрашивали, как избегал ловушек, как разнес целый отряд вооруженных джампов, как умело скрывались, как ты спас меня, а затем ушел сам. С видимой неохотой она освободилась из его рук, села у стены. Влад опустился рядом, обнял ее за худенькие плечи. Кася тут же прижалась. Доверчиво, беззащитно. Вздрагивала часто. Его пальцы всякий раз чувствовали выступающие косточки. «Что ты узнала об этом подземелье?» — спросил он. Она вздрогнула, сказала жалким тоненьким голоском. «Везде одни чудовища, а люди еще страшнее. Они замыслили, такое замыслили!» «Знаю», — сказал Влад. Кася посмотрела с удивлением и недоверием. Влад пояснил. Хотят вывести новую породу людей-зверей. Ведь наши первые пришли из другого мира. Ты не знала? Нам, их детям, приспосабливаться к здешней жизни еще сотни поколений. Полищук с командой хотят сделать совершенных людей за одно поколение. Как я из простого ксеркса вырастил Дима. Ни один муравей не может без муравейника, а Дима я замкнул на себя и хошу. Мы для него весь муравейник, вся семья. Кася отшатнулась в ужасе. Ты... «Считаешь их правыми?» Влад ответил медленно, раздумывая над каждым словом. «Они хотят сделать с людьми то, что я сделал с Ксерксом, но я умнее Ксеркса. А вот насколько твои беглые генетики умнее людей?» Кайся вздрогнула, пугливо отодвинулась. Влад сел ближе, снова обнял ее за плечи. Мгновение ее мышцы противились, потом разом обмякли. Она поспешно прижалась, маленькая и беспомощная, как испуганный ребенок. «Никто», – прошептала она едва слышно, – «никто, кроме Бога, не смеет». Влад молчал. Лицо его было строгим и печальным, но в глазах было несогласие. «К вечеру», – так считал Влад, – дверь распахнулась. Все так же без стука. В глубине коридора стоял получеловек, а сразу за дверью находился один из хозяев этой подземной станции. Так его определил Влад. Хладноглазый, хмурый и сосунувшимся лицом. Влад узнал в нем того первого, кто говорил с ним сразу после пленения. Его еще называли Петром. Кася отвернулась. Этот человек Петр сделал вид, что не заметил. Сказал Владу сумрачно. Мы посоветовались и решили. С народом, прервал Влад. Петр поморщился. С дикарями? Советуемся друг с другом. Завтра можешь выйти на прогулку. По станции, разумеется. Увидишь, что мы правы. Правда, выходить можно только между завтраком и обедом. Сопровождать будет полч. Вождю, даже пленному, полагается почетный эскорт. Потом, если сочтут неопасным, разрешат ходить без полча. Влад смотрел в хмурое лицо. Видел ясно, что такое время наступит не раньше, чем вакка переловит богомолов. Он спросил обрадованным голосом: Я? А эта женщина? Пока один. Не все годится видеть женщине. Впрочем, если настаиваешь. Он сделал паузу. Влад покачал головой. «Я хотел проверить, насколько мы свободны. Я пойду один». Генетик кивнул уже благожелательнее. «Вот и хорошо. Завтра? После завтрака». Ночью в цепенения здесь не впадали. Подземная станция хорошо держит тепло, разогретой за день земли. К тому же, как Влад подозревал, что-то разогревало воздух в самой станции. Он чуял движение теплых потоков. Утром полч молча принес два больших ламтя мяса. Кася не притронулась. Влад ел неторопливо, косясь на застывшего в дверях получеловека. Дверь оставлена открытой. Полч словно бы приглашает сделать прыжок, броситься на него или просто выскочить в коридор. Влад усмехнулся, отодвинул пустое блюдо, медленно поднялся. Полч подался вперед и слегка развел в стороны длинные крючковатые лапы. Глаза странно расширялись и сужались а уши, что больше походили на пластинчатые сяжки, подрагивали, поворачивались раструбами. Все тело блестело, покрытое толстым панцирем из прочного хитина. Полч был похож на вставшего на задние лапы жука-жужелицу. «Жди, я недолго», — сказал Влад громко. Кася судорожно закивала. Глаза ее стали совсем огромные, отчаянные. «Возвращайся поскорее». «Я вернусь», — пообещал Влад. Он медленно прошел мимо Полча, прижимаясь спиной к косяку. Получеловек нарочито загородил две трети прохода. Кася слышала шорох, когда варвар протискивался мимо чудища, задевая дверной косяк. Также неспешно Влад двинулся по коридору. Каждая мышца дрожала от напряжения, а уши заныли от усилий, вслушиваясь в тяжелые шаги за спиной. Полч двигался на расстоянии вытянутой руки. В любой миг стоит лишь вскинуть лапищу, И сжать пальцы на его шее жертва не пикнет. Впереди по коридору, такому же, как на станции Соколова, распахнулась дверь. Вышел человек в белом комбинезоне. Сбросил с лица прозрачный щиток. Влад узнал, покрытое каплями пота лицо полищука. Главный генетик и главный преступник еще издали оскалил крупные желтые зубы. Я мог бы зарабатывать на предсказаниях. Ты вышел минута в минуту. Четверть часа на завтрак, три минуты на уговоры женщины не боятся одной. Итак, великий воин, походи, разомнись. Правда, бродить не везде дозволено, полч позаботится, но увидишь достаточно. Влад покосился на огромного стража. Полещук скалил зубы. Шарики пота в сухом воздухе пузырились, шипели, распадались и таяли. Лицо генетика быстро обретало прежний мертвенно-желтый цвет. Я увижу, согласился Влад. «Знание – сила!» «А много знаний – много силы!» – добавил Полищук, подмигнув. «Увидишь, у кого много знаний!» Он тряхнул головой. Щиток со стуком влип в желобки, отгораживая даже от их очищенного мертвого воздуха. Двери бесшумно растворились. Полищук отступил. Влад успел увидеть огромную комнату, до свода заставленную странными вещами, прозрачными тюбами с разноцветными жидкостями – в Самых крупных передвигались резкими толчками бело-розовые тела размером с кулак. Извивались. Двери захлопнулись, слившись со стенами. Влад передернул плечами, как в ознобе. На шее ощутил горячее дыхание Полча. Молча двинулся по коридору. запоздало подумал, что Полищук не собирался показывать ему свои тайны. Просто зрение у него, Влада, острее, чем у бледношкурых. Увидел то, что не должен был видеть. Воздух становится плотнее, застойнее. Когда опустились еще на два этажа, Владу уже казалось, что плывет в тяжелой болотной воде. По своду смеилась светящаяся полоска. Вниз падал ровный мертвенный свет, похожий на лунный. Тепла от него было еще меньше, чем от лунного. Полч держался на шаг сзади. Влад двигался медленно, осторожно. В своем положении, он считал его отчаянным, начал бы схватку, имея один шанс из десяти но в схватке с панцирным мутантом не видел даже одного из тысячи. Вдруг в голову пришла дикая мысль, от которой никак не удавалось освободиться. Длинные коридоры обширные пещеры – не повторение станции компьютерников, а всего лишь след работы подземных чудовищ. Когда-то здесь рыли норы, откладывали яйца, личинки прорывали боковые ходы, что сплетались, перекрещивались – Он все время инстинктивно ожидал увидеть грибницы, камеры с куколками, личинками, склады с живым и мертвым кормом, видел подобное в катакомбах прежних хозяев мегамира, своих друзей, антов. Те свои туннели тоже содержат в чистоте, покрывают быстро застывающим стекловидным клеем, настолько гладким и чистым, что он ходил там, как внутри стеклянных труб. Но сейчас кожу то и дело осыпало морозом, а внутренности пронзал жестокий холод. В чистом подземном мире нет даже вездесущих бактов. Вообще нет жизни. Даже смерти нет, ибо у смерти тоже есть запах, картины. Дважды издали видел работающих джамперов. От их надменного вида гордых сыновей неба не осталось и следа. Уныло и монотонно выполняли какие-то несложные работы. Дергали металлические рычаги. Переносили капли жидкостей. Мельком заметил в одной из пещер человека в комбинезоне-скафандре, как у Полещука и Касси, полностью отделившегося от мира. Колдовал над цветными шарами растворов. Те дрожали и шли рябью от движений воздуха. Вокруг генетика суетились джамперы, угодливо заглядывали в лицо, стримглав подносили инструменты. В дальней пещере, ведущей из этой, мелькнул еще скафандр, но внезапно зарычавший полч перегородил дорогу. Влад пошел вниз, слушая за спиной тяжелые шаги. Воздух стал еще плотнее, но оставался мертвым. Даже плавающие в нем мерзкие твари сейчас показались бы не такими гадкими, а уж про пушистые пылинки, шарики цветочной пыльцы говорить не приходится. Впрочем, на грани чувствительности Влад начал ощущать слабый запах, настолько отвратительный, что зябко вздрогнул. Пахло механическим зверьем. Страшным, нерассуждающим. Металл, даже самый стойкий, тоже теряет мельчайшие частицы. Сопровождаемый полчим, он спустился настолько глубоко, что стены должны давно стать влажными, а воздух взмокнуть. Но все не мог ощутить близости грунтовых вод, хотя ни одна семья муравьев не роет жилище далеко от подземной воды. Внезапно ноги ступили на твердое. Непривычно твердое, словно оказался на твердом гладком камне, что получается из застывшей крови мега-дерева. Влад уперся руками в низкий свод. С силой ударил ногой в пол. Так не взлетит и не даст полчу повода свернуть ему шею. Ответной вибрации, даже малейшей, не услышал. Краем глаза заметил злой оскал полча. Зверь встопорщился. Тихонько рычал, показывал жуткий рот, где челюсти уже превратились в мандибулы. Влад деревянными шагами заставил себя пройти дальше. Он шел по монолитному камню, которому не было конца. Остановился, пораженный жуткой мыслью. Он внутри огромного замкнутого шара? Например, в пустой скорлупе яйца мега-дракона. На всю жизнь запомнит ужас, когда падал с мега-дерева, а летающий мега-зверь едва не сожрал с джампом-гигантом. В яйце, отложенном таким мега-драконом, поместится все племя. Если суметь зарыть, правда как, то через прочные стены не проникнет подземный зверь. Хотя они, если верить старикам, бывают размеров просто немыслимых.